ХАРАКТЕР И ЧАКРЫ ЧЕЛОВЕКА Каждая чакра соответствует определенному типу характера человека, который человек проходит по мере своего развития. Каждой чакре соответствует несколько видов основных эмоций, чувств или страстей. Эмоции и пристрастия – это энергия, которая может накапливаться в соответствующих чакрах. Нижние чакры — это желания и устремления, связанные с телом. Средние чакры соответствуют уму и логике человека. Верхние чакры — это наше подсознание и сверхсознание, душа. Слово чакра означает чак — вихрь, вращение, ра — энергия. Если человек испытывает определенные эмоции, чувства и желания, у него накапливается потенциал в соответствующем им чакре. Если энергия долго застаивается в одной чакре, то это может привести к проблемам. Если в нижних чакрах – к болезням тела, в верхних – проблемы по судьбе и отношения с другими. Эмоции и страсти – это реальная энергия, которая может вызывать желание. А желание уже приводит к соответствующим действиям. Эта энергия может передаваться другим существам, вызывая у них такие же желания, что и у вас. Таким образом, человек с высокой энергией может подчинять своей воле других существ и навязывать им свои желания и устремления, но только если у них есть предрасположенность к этому типу эмоций и желаний. Таким образом, мы притягиваем к себе людей, и события, соответствующие нашей основной энергетике. Количество энергии на уровне текущей чакры можно уменьшить, реализуя желания, соответствующие этой энергии, или же трансформировать эту энергию в более высокую, подняв ее на более высокую чакру. Реализовать энергию можно с двумя целями. Для себя будет развиваться эгоизм, Пожертвовать будет развиваться альтруизм. У каждой чакры есть своя емкость. Чем ниже чакра, тем меньше энергии она может вмещать, и тем быстрее она должна опустошаться. В верхних же чакрах энергию можно накапливать годами, и даже всю жизнь без ущерба для себя. Когда человек тратит энергию на удовольствие для себя, он будет увеличивать пробои, вредные привычки, в этой чакре, через которую постоянно будет утекать энергия. Если тратить энергию не для себя, жертвовать энергию, пробои будут уменьшаться, и человек приобретет способность поднимать энергию выше. Например, человек страдает чревоугодием. Ему необходимо меньше есть и воздерживаться от вкусной пищи. Или человек любит упиваться чувством превосходства над другими, Ему необходимо научиться подчиняться и терпеть унижение. Или человек любит контролировать других. Ему необходимо тормозить сознание медитацией или молитвой. Или человек помешан на справедливости. Ему нужно научиться спокойно относиться к несправедливости. Этот мир создан для нашего развития, и он постоянно нам помогает в совершенствовании. Необходимо лишь научиться принимать эту помощь. На каждом новом уровне чувство удовольствия, соответствующее этому уровню, будет выше и преодолевать зависимость от него сложнее. Но поднявшись на новый уровень, уже не захочется опуститься обратно. Это подталкивает к развитию. Для развития необходимо часть своей энергии отдавать, жертвовать. Если человек долго сбрасывает энергию в одной чакре и выше она слабо поднимается, то со временем каналы, на, по которым движется энергия, забиваются, формируя у человека определенную привычку. И такому человеку в будущем сложнее будет трансформировать энергию в более высокую. Наши привычки — это пробои в тонком теле, через которые энергия будет постоянно утекать. Чтобы избавиться от вредной привычки пробоя, необходимо научиться жертвовать энергию из соответствующей чакры. После устранения пробоев в определенной чакре можно пытаться трансформировать энергию в более высокую чакру посредством терпения и сдерживания своих желаний. И тогда энергия начнет продавливаться выше. Так постепенно человек может развивать свое тонкое тело. При достаточном развитии можно начать накапливать энергию в чакрах верхнего уровня. Движение энергии в чакрах влияет на наш организм, на работу желез, на работу органов. Каждой чакре соответствует своей группе органов. Наша тонкая структура проецируется и на наше физическое тело. Все наше тело и его органы голографичны. И как тонкое тело может влиять на физическое, так и наоборот. Физическое тело оказывает влияние на тонкое.